Глава т р и д ц а т Зелено-голубой шарик планеты с говорящим названием Гаджира появился в зоне видимости к обеду следующего дня. Вот ни с к о л е ч к о не у д и в и л а с ь такому названию. Мне даже разрешили тихонечко постоять в уголочке рубки, наблюдая за спуском корабля на планету. р а з а л ь в а не разделяющая моего восхищения космическими полетами и незнакомыми планетами, предпочла остаться на кухне. Лишь Матвей понимал мою тягу к новым знаниям. Темной тенью скользнув вдоль стены, он затаился у моих ног, глядя на огромный экран. А это было действительно красиво. Сначала на темном бархате космоса появилось большое светящееся пятно, с каждой минутой становясь все крупнее. В какое-то мгновение пятно приняло очертания шарика, с каждым мгновением становясь больше и окрашиваясь в такие знакомые тона. Планета до боли напоминала родную мне Землю. Но вот шарик стал таким огромным, что просто уже не помещался на экране. Зазвучал сигнал, и механический голос оповестил, что мы совершаем посадку. Всему экипажу занять специальные кресла или просто сесть на пол, что я и сделала, подхватив охапку кота. Тело вдруг стало намного тяжелее. Уши будто ватой заложило. Потом, словно щелкнуло, и все прошло. На экране прекрасно было видно голубое небо со спешащими по нему облаками. Внизу, насколько хватало глаз, простирались бескрайние леса. Можно было даже различить отдельные деревья, словно мы летели на обычном самолете. Я смотрела во все глаза, стараясь разглядеть между ними настоящих динозавров, но с такой высоты что-то толком разобрать было невозможно. Капитан Старпом и Керн щелкали кнопками на панели, переговариваясь между собой. Но вот в их разговор вклинился еще один совершенно незнакомый голос. После недолгой беседы с принимающей стороной Доминик объявил: «Захожу на посадку». Лес под нами резко закончился, открывая глазам изумительную картину: огромный луг невероятного изумрудного цвета. На горизонте виднелись горы, и только какое-то темное пятно посреди этой красоты портило весь вид. Когда мы подлетели ближе, поняла, что темное пятно — это город поселенцев, хотя городом его назвать можно было с большой натяжкой. Огромная площадь была огорожена высокими столбами, с натянутыми по ним проводами. Несколько куполов разного размера напоминали огромные застывшие мыльные пузыри. Мы приземлились в дальней части огороженного периметра. Рядом не было никаких строений, а от одного из куполов в нашу сторону уже спешило местное транспортное средство, напоминающее большого жука в панцире. Капитан собрал нас всех вместе и еще раз провел инструктаж. За периметр не ногой. Помните, что ограждение под огромным напряжением, и к нему лучше не приближаться. И вообще лучше сидеть в куполе, там безопаснее. При этом он стоял напротив нас с розой, посматривая на котов, сидящих у наших ног. Хорошо, еще шуршариков сразу спрятали в переноску. Выпускать на незнакомой планете я их опасалась, хотя эта мелочь, если нужно, может за себя постоять. Мы согласно кивали в такт словам капитана. Уж очень хотелось поскорее ступить на землю новой планеты. А еще меня т е ш и л а мысль, что здесь мы найдем новые экспонаты для нашей практической работы. Такое разнообразие флоры и фауны в ы б и р а й не хочу. Наконец инструктаж завершился и нас выпустили на волю. Мы вместе со всеми спустились по трапу и остановились оглядываясь. Экипаж корабля занялся своими обычными делами. Капитан ы старпом разговаривали с прибывшими на вездеходе местными жителями, а мы просто г л а з е л и по сторонам. Я была полностью разочарована увиденным. Земля под ногами была тщательно утрамбована, вокруг ни травинки. Там за столбами зеленели бескрайние луга, совершенно пустынные. Вероятность увидеть живого динозавра таяла с каждой минутой. Пока мы о т к р ы в рты озирались по сторонам, К нам подошла миловидная девушка в полностью закрытом комбинезоне. Здравствуйте, меня зовут Малика. Вы у нас первый раз? Пойдемте со мной, я вам здесь все покажу. Малика оказалась очень приветливой и общительной девушкой. Она показала нам многочисленные склады, где хранилась вся техника и припасы. Мы прошли мимо теплиц, в которых выращивались растения, привезенные с ее родной планеты. Я поинтересовалась, почему овощи выращивают под к у п о л о м а не под открытым небом. Мы пытались неоднократно, но местная фауна оказалась очень о х о ч а до нежных растений, сметая их подчас ту. ю А как же ограда? Там ведь ограды нет. Она ткнула пальцем в небо. о г р а д а з а щ и щ а е т только от крупной живности, а от мелочи даже отпугиватели не помогают. Да и местные растения мгновенно разрастаются, вытесняя культурные посадки. Так вот почему вокруг н е травинки. Это сделано специально. Вот только шанс разжиться экземплярами для нашей практики таяли прямо на глазах. Нас провели по административному куполу, где располагались администрация, больница и даже школа. У переселенцев уже и дети подрастали, родившиеся уже здесь на Гаджере. Хотя чему я удивляюсь, они для этого сюда и прибыли, осваивать новые территории. И надо сказать, у них это очень успешно получается. Когда мы вошли в жилой корпус, нас сразу же окружила толпа гомонящих ребятишек. И что интересно, я заметила одну очень любопытную закономерность: чем старше были встречаемые нами местные жители, тем синее у них была кожа и волосы. У совсем молодых она была намного светлее, нежно голубая. А вот у деток она была почти белая с едва заметным голубоватым оттенком. Волосы больше светлые, с редкими голубыми прядями. На маленьких головках смотрелись очень красиво. Вот почему ни Керн, ни позже весь экипаж корабля не удивился цвету нашей кожи. Они уже видели подобное здесь на Гаджере. Дети как один тянули руки погладить с к и з и и Матвея. Коты стойко терпели детские ручки на своей шерсти, хотя они очень не любят, когда кто-то вторгается в их личное пространство. А вот я, открыв рот, провожала взглядом молодую девушку, ведущую на поводке. Небольшого динозаврика, словно это была обычная оболонка, и хоть динозаврик был совсем крошечный, не больше Матвея, все внутри меня ликовало. Настоящий динозавр! Я вижу настоящего живого динозавра. Малика провела с нами весь день до самого ужина, пригласив нас завтра с утра на прогулку за периметр. Оказывается, она местный биолог и завтра едет собирать образцы семян какого-то растения, которое пытается окультурить и приспособить для нужд местных жителей. Ужинали мы в местной столовой. Колонисты приготовили для нашего экипажа праздничный ужин, а вот ночевать мы ушли на свой корабль. И я вырубилась сразу же, как голова коснулась подушки. Сказывалась усталость после нескольких почти бессонных ночей и очень насыщенного сегодняшнего дня, который мы провели буквально на ногах. Поэтому и встречу с Максом я практически проспала. Помню только его пальцы в моих волосах. Выезжать за периметр собирались сразу после завтрака. Для этого нам выдали специальные защитные комбинезоны, легкие, но очень прочные. Вдобавок к комбинезонам шли шлемы, очень похожие на мотоциклетные, с прозрачной защитой, скрывающей лицо. А это для чего? – поинтересовалась Розальва, крутя шлем в руках. Выйдем за периметр, узнаешь. Малика только хитро улыбалась, типа: сами все увидите. Когда мы переоделись и в компании с к и з и и Матвея отправились к площадке вездеходов, т о к удивлению встретили там парней с нашего космического корабля во главе со старпомом. Как оказалось, у них тоже какие-то дела за периметром, секретные. Так вот почему капитан заказал такие амулеты. Он прекрасно знал, что им придется прогуляться по девственному лесу г а д ж и р ы До леса решили добираться вместе, а там уж каждый займется своим делом. Вездеходы на широких колесах, которых я насчитала больше десятка, имели сверху прозрачный колпак для лучшего обзора. И самое интересное, я заметила по бокам что-то похожее на оружейные стволы, да и на поясе у парней висели небольшие бластеры. Это открытие заставило подобраться и быть внимательнее. Малика з а л и х в а т с к и вывела наш вездеход с площадки и устремилась к воротам, которые приоткрылись, выпуская нас. Мичел т за рулем второго вездехода поехал следом, А с т о и л о нам только выехать за периметр, попытался обогнать, но не тут-то было. Малика прибавила скорости, в ее глазах п л я с а л и озорные искорки. Так на перегонки мы мчались до самого леса. А вот у первых кустов Малика притормозила. Приехали, надевайте шлемы и далеко не отходите. К моему удивлению, второй вездеход тоже остановился. Мы побудем немного с вами, сказал подошедший Керн. Шлем он держал в руках и почему-то то и дело поглядывал на небо. Малика неподалеку срезала части растений, раскладывая их по баночкам и коробочкам, совершенно не обращая на нас внимания. Делала она это быстро, иногда косясь в сторону леса. Да и нам нечего терять времени. Что тут интересного из местной флоры? Я увлеченно смотрела себе под ноги, рассматривая каждое растение на предмет пополнения нашего гербария. Разальва рядышком с увлечением выкапывала маленьким совочком куст с мелкими желтыми цветочками. А мне ничего интересного, на мой взгляд, так и не попалось. Вокруг летала м а ш к а р а которая с громким стуком тыкалась в щиток шлема. Рядом шли с к и з и и, как обычно, ворчащий Матвей. Огромную тень, накрывшую нас сверху, я заметила одновременно с криком Керна: "Берегись!" Он бежал в мою сторону, доставая на ходу бластер. Задрав вверх голову, только и успела заметить спикировавшую сверху огромную стрекозу. Она явно нацелилась на меня. Тело само сделало рывок в сторону и кувырок. Промазов стрекоза взлетела возмущенно стрекача и приготовилась к следующему броску. Я вильнула в сторону, но явно не успевала. Матвей прыгнул, заслоняя меня своим телом. Лапы стрекозы подхватили его пушистую тушку. Она еще что-то прострекотала на прощание и взмыла вверх, держа в лапах кота. Моего кота! Подбежавший Керн проводил их взглядом. Так и знал, что что-то случится, поэтому и предложил старпому подождать, пока вы нагуляетесь. Матвей, эта зараза унесла моего кота. Я повернулась к Мантикоре, давая ей ментальную просьбу обернуться. И вот уже на поляне стоит огромная крылатая львица, подставляющая мне крыло, по которому я вскарабкалась к ней на спину. Я даже не слышала, что Керн и другие кричали мне вслед. Я не отводила взгляд от удаляющейся твари, уносящей моего Матвея. с к и з и уже подняла крылья, собираясь взлететь, когда меня дернули за ногу. Опустив глаза, увидела Керна, п р о т я г и в а в ш е г о мне бластер. Это предохранитель. Отводишь в сторону и нажимаешь на эту кнопку. В шлеме передатчик. Спасибо тебе. А сейчас отойди подальше. В Следующее мгновение м а н т и к у р а взмахнула крыльями и парня отбросила воздушной волной. с к и з и милая, только не упусти их из виду. Причитала я на спине Мантикоры одновременно пытаясь наладить связь с Матвеем. Наконец он ответил: м а р е н а как ты там? Что видишь?" Сразу же спросила я. "Мутит меня высоко и болтает так". Дальше, видимо, шло ругательство из обширной коллекции кота. Не зря собирал. Вон пригодилось. "Что ты видишь?" Не унималась я. "Деревья, много деревьев". Был ответ. И куда эта стрекоза его несет? Если не попыталась сожрать сразу, можно предположить, что в свое гнездо. И вот тут намного интереснее. Любит ли эта тварюшка одиночество, или предпочитает обитать в стае? Если это стайное животное, то это большой такой пипец. Наконец, я вспомнила слова Керна, что в шлеме есть передатчик. Раз колонисты здесь уже давно проживают, значит, они и с местной живностью хорошо знакомы, знают их повадки и предпочтения. И как оно здесь включается? А вот, кажется, нашла. Шлем сразу же наполнился криками: Марена, Марена, ответь, Марена! И что вы так кричите? Можно потише? У меня от вас в ушах звенит. Керн, спроси у Малики, что это за животное, утащившее моего кота? Это Т семьдесят шесть. Мы пока не даем им название, заносим в каталог под номерами. Послышался в шлеме голос девушки. Скажи, это стайные животные или предпочитают жить и охотиться в одиночку? Т семьдесят шесть одиночное животное. Судя по размеру, это самка, и она понесла добычу в свое гнездо. Уже легче. Одна тварюшка. Это вам не стая гигантских стрекоз. м а р е н а мы возвращаемся на базу. Возьмем флаеры и полетим вслед за тобой. Держи передатчик включенным. По нему мы сможем узнать твое местоположение.